Глава седьмая. Бобик как чуял, примчался со всех ног. Я потрепал его по башке, чувствуя себя так, будто глажу башню танка, поискал взглядом Арбагастра. «А зайчик где?» «Видишь, понимает черномордой, что я весьма занят. А тебе все пофигу». Он завилял хвостом и даже задом, подтверждая, что ему в самом деле пофигу, чем я занят. «Хочет лежать у моих ног на пузе, то на боку» то вовсе, свернувшись калачиком и даже на спине, это так здорово, когда кверху лапами. Ож покажу. «Не хочу», — ответил я. «Я отлучусь. Ненадолго, обещаю. Тебе в Маркусе будет скучно». Он в обиде подпрыгнул на всех четырех. Как это скучно. Ему нигде не бывает скучно. И вообще, что такое скучно? Когда я отбивался от его просьб взять с собой, да куда угодно, В сторонке возник размытый силуэт в длинном плаще и в широкополой шляпе с обвисшими краями. Судя по мерцающему воздуху, защита от посторонних взглядов достаточно мощная. «Сэр Ричард», — донесся шепот, — «срочные вопросы». «Некогда», — ответил я. «Отлучусь надолго. Хотя можете со мной». «Спасибо». Маркус выдвинул и опустил трап уже без задержек. Не опустил, а почти выстрелил... Повторяющееся действие усваивает быстро, а затем внес меня наверх, как на скоростном эскалаторе. Карл Антон успел вскочить на трап тоже, а когда оказались в Маркусе, торопливо отошел в сторону. «Прекрасно», — сказалось чувством, которое Маркус, надеюсь, уловил. «Я тебя люблю. Мне с тобой хорошо и здорово. Мы с тобой прекрасно соуживаемся». «Хотел сказать, что и помогаем, но ему какое от меня помогание, так что игра пока в одни ворота». Возможно, это рудимент, остаток программы, когда должен быть человеком, в смысле, с более высоким разумом. Хотя, возможно, это не рудимент, а ощущение, что с более развитым разумом, надежнее существовать, тот вовремя заметит опасность и успеет предупредить, а то и вовсе спасет. Карл Антон вышел из незримости, я предупредил. «Только не пускайтесь во всякие тут исследования, в самом Маркусе». «Ваше Величество», — сказал он торопливо, — «это же какие возможности?» «Знаете, сколько здесь горячих голов сгинуло?» «И жаба не кумкнула. Есть места, куда и мне лучше не соваться. Маркус сожрет и не заметит. Не сам сожрет, а его желудок или иммунная система. Мы для него меньше, чем пара микробов». «Ваше Величество?» «Микроб», — пояснил я, — «вроде мухи рядом с медведем, а то и еще мельче». Он взглянул с почтением, но ничего не сказал, только во взгляде отразилось нечто такое, что видел уже несколько раз. Но все не досуг поинтересоваться, что он намыслил. Я сосредоточился и, установив ментальную связь с Маркусом, это чувствую по окутывающему меня теплу, поднял его выше и повел в северную сторону, где должны находиться границы с жемчужной империей. Карл Антон неотрывно всматривался в быстро скользящую внизу бугристую поверхность, по лицу струялись тени, наконец покачал головой. «Никогда вот так не видел». «Что?» – спросил я. «Никогда в лечении орла или чего-то типа?» «Нет», – ответил он и быстро взглянув на меня, поинтересовался. «А вы пробовали?» «Только не на йоге ответил я. «Здесь почему-то не удается. То ли защитные поля, то ли еще что». «А там кем?» «Драконом», — ответил я скромно. «Это самое, да... А еще мелочи всякой, но не мельче, чем я сам. В муравья превращаться не мог, даже в воробья». Он бросил в мою сторону косой взгляд. «И вы, обладая такой мощью, пошли всего лишь в императоры? Простите, но это ни в какие ворота!» «Стыдно», — согласился я. «Все равно, что по своей воле в армию, но если обстоятельства...» Какие могут быть обстоятельства, чтобы заставить идти в армию? — Родину защищать, — ответил я со скромной высокопарностью. — И отечество, которое будет. Он умолк. Против козырного туза несогласие можно выдержать только молча, а я кивнул в нагромождение скал внизу, на чудовищные разломы, где словно исполинский плуг пять тысяч лет тому прошелся по поверхности, поднимая пласты в сотни ярдов земли уже с коренными породами, А там, где шел еще и поперек, холмы громоздились на холмы, образуя горы. Где-то плуг опускался на большую глубину, образовывались цепи гор, высокие и беззаметных перевалов, лишь изредка кое-где бреши, но следующая каменная гряда перекрывала и эти пути. Нужно быть очень уж отважными и даже безрассудными искателями приключений, чтобы по таким местам из одной империи перебираться в другую. «Маркус», — сказал я вслух и подтвердил ментальным приказом, «двигаемся на этой скорости и на этой высоте. Все рассмотрим, семь раз примерим, а потом как отрежем в другом месте». Несколько раз казалось, что не все здесь работа Маркуса. Очень уж изощренно перекрыты щели между королевствами, тем более империями. Похоже, великие маги постарались укрепить границы, потому что это граница их владений а уж затем границы империи и всяких там простых людей. А они все простые, если не знают высокой и одухотворяющей магии. Кордон между жемчужной и клонзейдом не обозначен, но я сам ощутил его всеми фибрами, увидев впереди настоящий горный хребет, протянувшийся от края горизонта и до края. По летописям неизвестно, сколько времени занимало разрушение земной коры, может быть, вообще годы, Хотя вряд ли. Столько пленные в корабле не выживут. Да и не собираюсь терраформировать планету. Мне бы самый краешек. «Маркус», — сказал я, — «давай подробно объясню, что нужно сделать, чтобы нам с тобой было хорошо». Карл Антон отступил в тень и затих, стараясь не привлекать внимания. Я сосредоточился. Через пару мгновений мягкое тепло коснулось моего тела, словно со всех сторон включился инфракрасный обогрев. Воспрянув, я собрался и проговорил еще отчетливее, с радостным подъемом. «Нам нужно, чтобы было хорошо и правильно обоим, потому сделаем небольшой разрез через этот горный хребет. Горный хребет – это вот это образование на поверхности планеты вроде большого застарелого шрама. Нужно прожечь или как-то иначе сделать проход». Чувствуя, что это все абстрактное, я начал представлять картинку, как вон туда, наперерез горному хребту, падает тепловой луч, будто из уэлсовского корабля «Марсиан». Луч прожигает узкий проход, что на самом деле не такой уж и узкий. Телеги пройдут в две стороны, еще и место останется, но опять же Маркус не понял. Тогда я упростил задачу и начал объяснять, иллюстрируя картинками, что горы вот на пути этой прямой линии нужно просто уничтожить. «Как? Неважно, но должны перестать быть. Только нельзя делать слишком глубоко» а так, на общем уровне поверхности планеты. Снова он не понял. Я чувствовал, как голова начинает раскаляться, как чугунок на огне, повторяла повторял, иллюстрируя как можно более яркими образами в мозгу. Под ногами чуть дрогнуло. Я торопливо повернулся к окну, сердце сжалось. Ближайшая к равнине гора медленно оседает. К небу поднимается черный чадный дым, словно она плавится на раскаленной плите. Карл Антон прошептал совсем тихо. Только не отвлекайтесь, Ваше Величество, только не отвлекайтесь. Если сорвется, все пропало. Я стиснул челюсти. Проход все же получается намного шире, чем я рисовал в воображении. Он в точности такой ширины, как было при уничтожении башен великих магов. Вообще-то, только теперь воскресил в сознании картинку в деталях. Маркус сжигал не только сами башни, как я велел, но и землю вокруг них в радиусе ярдов десяти-двадцати. Тогда я... А счастливленный, что башни уничтожены, не обратил на это внимания, но сейчас понимаю. Маркус просто не умеет сделать лучше еще тоньше. Карл Антон сказал за спиной. «Не волнуйтесь, все почти по вашей задумке. Багровая звезда не создана для ювелирных тонкостей». «Да уж», — проговорил я дрожащим голосом. «Маркус, все хорошо, все правильно. Теперь не останавливайся». «Дальше и дальше. Вот так, по прямой, не уклоняясь в сторону». Взмок уже весь. Мелкие капельки пота на лбу собираются в крупные и ползут, щекоча кожу в глаза. Брови умело отводят в стороны, и пот стекает по вискам и скулам на щеки. Сбоку мелькнула рука Карла Антона. Лба коснулась сухая тряпочка, заодно вытер щеки и даже нос. «Не отвлекайтесь, Ваше Величество». Я всматривался в клубы черного дыма внизу, Часто прорываются оранжевые языки пламени. Башни, насколько помню, он уничтожал иначе, но, возможно, сейчас это потому, что я сам брякнул насчет теплового луча, да еще и воссоздал в мозгу яркую картинку из красочного фильма насчет войны миров. Несколько часов Маркус плыл над покрытой шрамами планетой по прямой, а я с дрожью сердца оглядывался на глубокий прямой разрез через скопище высоких гор, черный и страшный, где все еще поднимается редеющий дым. Ущелье получилось очень даже широким. Любой караван пойдет в безопасности, если не под самыми стенами, откуда можно сбросить камень. Горы становились все ниже. Наконец, мы с Карлом Антоном одновременно увидели вдали равнину. Он всклипнул в изнеможении, словно сам проломил туннель голыми руками, а я сказала охрипшим от волнения голосом. «Еще немного» он две горы, и то скопище скалы, и все, мы молодцы. Нам будет хорошо. Мне уже хорошо, ты чувствуешь?» Карл Антон прошептал. «Даже я это чувствую. Продолжайте, сэр Ричард, умоляю, продолжайте!» Внизу дважды полыхнуло багровым огнем. За нами тянется тщатный дым, словно подожгли, и близкие к поверхности залежи нефти. Иногда проблескивают красные пятна. Я с трепещущим сердцем подумал. Что проход создали, молодцы. Но как бы он не оказался непроходимым лет на сто. Все, сказал я с натужной бодростью. Маркус, мы с тобой молодцы. Хорошо поработали, теперь хорошо поедим и хорошо отдохнем. Возвращаемся. Карл Антон ахнул. Горный хребет с поперечной дымной щелью исчез, а вместо него далеко внизу раскинулся огромный город Волсингсборг, столица крупнейшей империи юга. «Как быстро!» — проговорил он медленно. «Как и вы!» — заметил я. «То я!» — сказал он. «А то такая масса! Не представляю!» «Наверняка наука!» — заверил я. «Не магия!» «Так что хотели сказать, но не успели?» Он встрепенулся. «Да-да, все думаю о Скагераке. Местоположение Германа Третьего вычислили довольно быстро. Но скагерок осторожный политик, Ваше Величество, и очень предусмотрительный». Я пока не отыскал следов, но думаю, его приближенные, что остались здесь, могут попытаться прокопаться к нему. Не думаю, что это просто. Скагерок наверняка принял меры, чтобы к нему не пробрались какие-то отчаявшиеся. Но кое-кто может попытаться предупредить, что катастрофа отменилась в его дворце узурпаторы и тому подобное. Я бы все-таки установил наблюдение». «За кем?» – спросил я горько. «За группами», – сказал он рассудительно будет вывозить за пределы столицы землекопов и множество лопат, заступы, кирки, ломы а также тягловый скот, чтобы с его помощью растаскивать особо тяжелые глыбы. Я подумал, кивнул. «Да, надо озадачить сэра Норберта. Пусть раскинет сеть. Спасибо, Карл Антон». Он церемонно поклонился. «Сэр Ричард, вы спасли мою жизнь. Теперь она ваша, да и вообще...» Я насторожился. «Больно у него загадочный вид». «Что?» «Хоть одним бы глазком взглянуть в те книги», — обронил он, «которые вы читали».